ветрам ничего не знал о раковом будущем Регента он провожал его заплату по приглашению на загородный завод трикатура идя на краю фура автомобиля он обращался время от времени к регенту с ласковыми одобрительными словами на что лев отвечал раскатами короткогоревва подобного грому Фура двигалась окольными улицами во тьме плотно укутанной брезентовым чехлом клетки лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его огненной силой непокорное мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе, ровной глухой тоской, лишенной всякого унижения, иногда отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясным, как забытый, но яркий сон чувствами свободного прошлого. «Еще немного потерпи, рыжий», — сказал Ветрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым. «Хотя разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение». Регент, зная по тону голоса, что Ветрам обращается к нему, взревел на всю улицу с бриндел надобить какой-то состоятельный человек продолжал ветрам потянула его к зоологии вообразил он себя римским вельможий из тех что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов и купил нашего регента тебя старик посадит в саду на видном месте среди так знакомой тебе тропической зелени Ве над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна толпа близоруких щеголи взяв под ручку молодых женщин, Со старческой душой и косметическим телом займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений лап, мускулов, гривы. Ветрам умолк,левв рявкнул А чем кормят львов осведомился шофер. Твоими ближними сказал ветрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал Минуту спустя фургон проезжал мимо рынка. Запах сырого мяса заставил Регента круто метнуться в клетке. и все его большое тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние, лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу. Но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а ветрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению. наконец въехав в ворота фургон остановился у закопченного кирпичного здания и ветрам спрыгнув подошел к слегка бледному но спокойному ордове тутут же стояли троян и генерал лей Реген приехал сказал ветрам и так как вы кроме этого рассчитывали на мое искусство то я к вашим услугам Троян находя свое положение несколько глупым Молчал решив ни во что не вмешиваться, но генерал высказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи правового молота Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвещенного купола. Из труп слабая шипя просачивался пахнувшей железом и нефтью пар. молот был поднят. Саженная площадь наковальне тускло блестела, подобно черное вечернее лужи огнем спущенных ламп. ветрам еще не догадывался в чем дело он проворно развязывал веревки снимал с клетки брезент завод пустовал так как был праздник и привести молот в действие должен был сам ордова как же троян сказал лей отнесетесь вы к контрапрееу ордове если его постигнет фиаско очень просто хмуро заявил троян смотревший на молод с нетерпением и брезгливостью я ударю его по лицу за жестокость и дерзость неужели вы умный человек ждете успеха «А как сказать?» — возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека. «Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Троян, хочется иногда явлений диких, странных, редких, случаев необъяснимых. И я буду очень разочарован, если ничего не случится». «Ренегат», — шутливо сказал Троян. «Вчера вы аплодировали, мне кажется, искренне. Вполне подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы», Теперь же пока чтолевв. Посмотрите на льва, сказал подходя Ордова. Как нравится вам это животное? Брезент спал. Реген стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко. Могучая от отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня. Он шевельнулся и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы.